«Не говорите наугад». Меткий стрелок не стреляет наугад. Он может промахнуться. Хороший стрелок знает, что небрежный выстрел может принести неумышленный вред. Он спокойно целится и держит себя в руках. Плохой стрелок стреляет наугад, суетится и нервничает. Меткий стрелок знает, что небрежный выстрел может убить его самого. Плохой стрелок узнает об этом слишком поздно. Сильный стрелок не стреляет наугад, а сильный начальник не говорит наугад. Следите за тем, что вы говорите. Следите за тем, как вы это говорите. Ваши слова многое значат, поэтому подумайте, прежде чем говорить. Подчиненные зависят от начальника во всем – Он дает им деньги, направляет их, предоставляет информацию, обеспечивает законность деятельности, отношения окружающих, защищает их и продвигает вперед. Следовательно, служащие внимательно слушают своего начальника. К сожалению, подчиненные обычно слушают своего начальника внимательнее, чем начальник своих подчиненных. Чем выше должность начальника в компании, тем большей силой обладают его слова – То, что говорит начальник, влияет на отношение служащих к себе, друг к другу, к организации и к клиентам. Не разговаривайте об одном сотруднике с другим, равным или близким ему по должности. Не унижайте начальника перед подчиненными. Не критикуйте клиента. Вы измените отношение к нему у своих служащих. Ему будут придавать меньшее значение, его будут хуже обслуживать или просто плохо относиться. Потеря клиента негативно влияет на руководителя, компанию и ее сотрудников. В любой компании существует неформальная, но работающая без перебоев система внутренней коммуникации. И эта система всегда начинает работать с неблагоразумного замечания босса в адрес подчиненного. Хороший руководитель должен все тщательно продумать, прежде чем делать замечания. Начальник не должен болтать и сплетничать. Начальник не должен говорить ничего, что может быть неправильно понято. Начальник не может сказать ничего даже шепотом. Как говаривал один профессор Мичиганского университета, для подчиненного шепот босса подобен рыку льва».